Глава 32. Встреча, которая должна была случиться. Вивьен, попавшая в ловушку. Над письменным столом, где ранее по голограммеру транслировался Марбас, лекарь и принц в одном флаконе. Сейчас полыхала большая огненная тарелка, похожая на кольцо, через которое в цирке должен прыгнуть хищник. Чутье подсказало девушке, что это не просто круг, а открытый портал. Кто-то сумел продавить покровы и создать брешь, достаточную для прохода целого демона. Все эти мысли промелькнули за полсекунды. Вивьен успела дернуться обратно. Можно попытаться заблокировать кабинет снаружи, разбудить бездельника Захария и, что уж упрямится, поднять Рида. Меньше всего она желала встретить существо, находившееся по ту сторону круга. Инстинкты, молчавшие в гостиной, «Теперь тревожно выли. Надо немедли убираться». Еще через полсекунды в кольце возникло лицо. Не страшное. Такое могло принадлежать и человеку, и демону. С короткими белоснежными волосами. Цвет, как у архонтов. Да и рогов нет. Только вот ангелы ни за что не появлялись в обществе с волосами короче, чем по плечи. Глаза голубые. Кого же он ей напоминает? И если голова на первый взгляд не предвещала ничего ужасного, то сам факт, что она болталась в пустоте, ей не нравился. Голограммеры работали иначе. Они проецировали выпуклую картинку, насколько лучу хватало мощности. Здесь явно использовалось нечто другое, оттого пугающее. Впрочем, глаза не яркие, а словно засыпанные ледяным крошевом, напрягали сильнее. Дверь за ее спиной закрылась, ноги же приросли к полу. Так, еще плюс полсекунды, чтобы заметить, как собственные магические потоки, вместо того, чтобы реагировать на изменения в комнате, становятся неподвижными. Как будто замерзают. Таким образом, у нее ушло ровно полторы секунды на то, чтобы определить, кто перед ней. Ладони напротив вспотели, их покалывало. Голос жил своей жизнью, сдаваться она не собиралась. «Вы тоже родственник Чедвика?» Захарий наложил защиту, сама видела. Но при кровной связи она почти бесполезна. Рид еще не оправился до конца. Он опасался, что пока не починил охранные слои, сюда явится его папаша, герцог Вельзевул. Голове стало скучно висеть в одиночестве. К ней добавились шея и плечи. Вивьен разглядела, что визитер был одет в белую рубашку, расстегнутую на три пуговицы. И у него слишком светлая кожа для демона, не только на лице, но и на теле. Я не вельзевул. Заявил он, словно перед ним стояла слепая дурочка. Изображение великих герцогов знал любой бес, включая тёмных в плохом смысле, то есть необученных грамоте. Но ты права, родственник. Прошлой ночью сработало оповещение о том, что мальчик нашелся. Он такой ловкий. У меня ушли почти сутки, чтобы распутать паутину из ложных или оборванных следов. Вивьен старалась не подать виду, что узнала, кто перед ней. И менее всего хотелось задумываться, что связывало Рида и этого... щуплого белобрысого. По-своему интересного, но ни одна демоница не попыталась словить его в брачную петлю. А рога... Говорят, они у него так и не выросли, как не отращивал. Его портреты не уходили в народ. Их сняли с выпуска несколько тысяч лет назад, когда бесы наконец разобрались, как причинить ему максимальное неудобство. Они собирались группами и вместе наводили порчу на его лик, втыкали иголки, мазали ядовитой краской. Говорили, что после этого он не появлялся на виду по несколько дней. «Ничем не могу помочь, Риду не здоровится». Я обязательно передам, что у него был посетитель, когда проснется. Или приходите завтра». Вивьен твердо вознамеревалась вести себя любезно. Этому демону следует отказывать вежливо. Лучше бы, конечно, никогда не попадаться под этот внимательный взгляд. С таким же выражением он бы рассматривал коллекцию пришпиленных в альбом натуралиста бабочек. Я готовился к тому, что рит не обойдется без сюрпризов. Однако, увидеть еще одну скользающую, этого я предположить не мог. Ты в курсе, что вы настолько редки, что часть исследователей предлагала выделить вас в отдельную расу? Вивьен покачала головой. Обсуждать особенности своей магии с ним не стоило. Как можно дольше молчать? Как можно быстрее завершить этот опасный сеанс связи. Но он сказал еще одно: это оговорка или намек на то, что он был знаком с ее матерью? Или же действительно существовали другие, подобные ей? В общем, твое присутствие в столице необходимо, дорогуша. Прямо сейчас вещи не понадобятся. Все возьмешь у меня. А с Ридом я побеседую, как ты и сказала, когда он окрепнет. «Я не пойду!» – воскликнула девушка и вытащила хвост. «Мое место здесь! Целая армия таких, как вы, мне не указ!» На что она рассчитывала, когда пыталась сопротивляться? Тело быстро перестало выполнять ее приказы. Им управлял Беловолосый. Не поверишь, с каким удовольствием я изучу твои особенности. Это же тот редкий случай, когда удача повернулась лицом ко мне, а не к тебе. Чем больше смирения проявишь, тем больше шансов на все остальное, на нужную тебе информацию, на благополучие Чедвика. Пальцы Вивье ножили помимо воли и зачертили в воздухе голограммы, которые подсказывал пришелец. Намерение демона вполне очевидны. Еще чуть-чуть, и она легко запрыгнет к нему, а далее портал захлопнется. Будет ли искать ее Рит? Сумеет ли найти?